Миккан стадия двадцати двух Одним из самых серьезных из компаньонов является Белал бин Рабах, пусть Бог будет доволен ему, поэтому Великий Камень был нанесен ему в тяжесть свободы и говорит «один из них один».